Глава седьмая. Бегство. Чани, торопливо вбежав в комнату, швырнул промокший насквозь плащ в угол и смахнул ладонью с лица капли дождя. «Собирайтесь и быстро, как можно быстрее!» Хани, завороженно слушавший бесконечный рассказ Тариль о плавании капитанов Танхареза к далеким островам Южного моря, недовольно отмахнулся. «Зачем?» посмотри, что на улице творится. Вот именно, пока творится. Эти трусы решили выдать принцессу морскому королю. Тариль побледнела. Не посмеют. Чани, подскочив к шкафу, начал выкидывать из него прямо на пол меховые куртки, плащи, дорожные мешки. Уже посмели. В ратуше собралась свора достойных и благопочтенных горожан, именуемые магистратом. Подвывая от страха, они приняли мужественное решение сдаться на милость победителя. Сейчас собирают веревки и сети. Тебя намерены ловить, как бешеную собаку. Однако минутная растерянность уже прошла, и губы Тариль скривила усмешка. — Но это мы еще посмотрим. Посмотрим, что станется с тем, кто решится. — Да, — подтвердил Хани. — Мы посмотрим. — Дураки, куда я дел свою флягу? «А, вот она, нашлась!» Чани повернулся, сверкая глазами. «Неужели ты, принцесса, думаешь, что я позволю тебе сделать что-то с ними?» «Да, они ошибаются. Да, они трусят. Они хотят совершить подлость. Но можно ли их винить? И потом, это мой родной город, и я не допущу. Мы должны уходить». «Бежать?» — не поняла Тариль. «От шайки лавочников?» «Никогда. Этого мне не позволяет моя честь». «Я проучу их так, что они навек зарекутся...» «И не думай», — перебил ее Чани. «Так, может, ты и поможешь им?» — язвительно спросила принцесса. «Это ведь легко и просто, связать меня». «Не надо», — устало сказал Чани. «Потом они еще будут благодарить нас, но пока мы должны уходить». «Будут?» — ехидно переспросила Тариль. «Будут», — уверенно подтвердил Чани. А главное, твое колдовство тебе не поможет. Здесь дракон, тот самый, десятикрылый. Не может быть, — опешила Тариль. Может, может, — сам видел. Одевайся быстрее. Чани швырнул ей плащ. Дорога каждая минута. Пока они соберутся, пока переругаются, пока помирятся, пока решатся, мы сможем уйти далеко, если только не будем медлить. Вот, значит, почему они осмелели. Не слыша его, произнесла Тариль. «Так или не так, но мы должны спешить». «Куда спешить?» спросил Хани. «У нас теперь только один путь, через западные ворота и вперед к туманным горам», лихорадочно натягивая куртку, пояснил Чани. «Совершенно ясно, что путь морем не для нас». «А как же наша лодка?» Чани, не отвечая, схватил свой дорожный мешок, подхватил мешок принцессы и кинулся к дверям. Тариль последовала за ним. Немного подумав и все еще продолжая ворчать, Хани торопливо оделся и, с грустью оглянувшись на стынущий на столе ужин, двинулся вслед за ними. Вдруг, чуть не сбив его с ног, в дверь влетел Чани. «Чуть не забыл. А ты тоже хорош, не напомнил». «О чем?» «Какое путешествие может быть без надежного оружия?» Хани растерянно заморгал, сокрушенно думая, что снова брат прав. А ведь именно он, Хани, собрал отличную коллекцию самых разнообразных мечей, кинжалов, палашей, ятаганов, щитов, развешанных по стенам комнаты. Правда, все они были старыми, слегка ржавыми, кое-где помятыми и погнутыми, но ведь когда-то же были они настоящим грозным оружием. Хани не жалел времени и сил, чтобы привести старую рухлядь, как презрительно отзывался об этой коллекции Чани, приличный вид. Чани, немного поколебавшись, сорвал со стены два небольших меча Гладиуса, швырнул один Хани. Однако вошедшая Тариль ловким движением перехватила меч и, достав из ножен, ласково провела пальцем, по сверкающему каким-то странным желтоватым блеском, совсем не похожим на обычный стальной цвет, лезвию. Внимательно осмотрела простую черную рукоять, украшенную маленькой семилучевой звездой Выложенные из бесцветных невзрачных камешков, напоминавших стекло. «Откуда это у вас?» — спросила она у Чани. Тот пожал плечами. «Понятия не имею. Брат где-то нашел, не иначе на какой-нибудь свалке. Только там встречается ненужное железо». «Зачем же ты берешь?» Чани замялся. «На них поменьше ржавчины», — наконец ответил он. «И вы не знаете, хорошее ли это оружие?» «Откуда? Что я, пробовал, что ли?» «Действительно», — тихо сказала принцесса сама себе. «И глупо было бы думать... Нет, просто копия. Плохая подделка». «Долго ты там еще будешь копаться?» — неожиданно прибавила она. «Я готов», — выпрямился Чани. «Тогда пошли». Тариль снова, незаметно для самой себя, начала командовать. Они поплотнее запахнули плащи и выскользнули на улицу. Словно обрадовавшись этому, откуда-то выскочил вновь ветер, швыряя им в лицо мелкую водяную пыль. Она крошечными серебристыми шариками оседала на одежде, отчего казалось, что плащи стремительно сидеют. Однако они оставались сухими, стоило же хоть раз провести пальцем, как тут же образовывалась черная влажная полоса. не шел впереди прижимаясь к стенам домов, сворачивая в самые узкие темные переулки и вообще стараясь быть как можно незаметнее. Тариль с недоуменной гримаской следила за ним. Вдруг Чани, завернув за угол, шарахнулся назад, да так неожиданно, что налетел на принцессу. Он прошипел. «Кажется, влипли». «Что там?» — спросила Тариль. «Стража». «И только...» Этого вполне достаточно, чтобы мы не пробились к западным воротам. А пока мы доберемся до каких-нибудь других, будет уже слишком поздно. В глазах Тариль сверкнул недобрый огонек. Она резко выпрямилась, и Хане показалось, что она вот-вот выхватит меч, которого у нее не было. Или произойдет что-то другое, но тоже страшное. И он поспешно сказал. «Они не посмеют?» «Посмеют, да еще как». Кисло возразил Чани, растерянно озираясь. — Ты сам говорил, что они слишком трусливы. — Вот именно. — Не понимаю, — пожал плечами Хани. — Они перетрусили как раз настолько, чтобы осмелеть и попытаться схватить нас. Вернее, ее. Чани мотнул головой в сторону принцессы. — Сейчас поглядим, — откликнулась она. Послышался лязг подкованных железом сапог по камням. «Может, побежим?» — предложил Чани. «Еще чего?» — фыркнул брат. «Ты сам говорил, что некуда», — напомнила Тариль. «Не стоит поднимать шума», — не слишком уверенно сказал Чани. Тариль молча покачала головой. Он пожал плечами и, оглядываясь, нехотя шагнул из проулка на площадь. Хани и Тариль вышли следом. Увидев их, стражники остановились. Усилившийся дождь с жестяным стуком барабанил по керасам и ребристым шлемом. Капитан, то и дело отирая лицо, пытался разглядеть, кто перед ним. Наконец увидел и невольно попятился, что вызвало новую усмешку принцессы, однако натолкнулся на стражников и остановился. Наконец, набравшись решимости, он поднял руку и сипло сказал. «Вы арестованы». «Балда», — спокойно ответил Хани. «Что?» — не понял капитан. Баудатый терпеливо объяснил Хани. «Вот что!» Капитан побагровел. «А я-то хотел вас отпустить. Нам нужна была только колдунья. Но теперь и вы за сопротивление властям, за оскорбление власти, за неподчинение, за... И вообще! Посидите недельку в подвале, образумитесь, научитесь уважать стражу. Взять их!» «Простите!» — вежливо спросил Чани. — Какую власть мы оскорбили? — Нашего всемилостивейшего и могущественнейшего повелителя, морского короля. — Но ведь еще утром Акантоном правил городской Раат. Это был свободный город. Капитан, напыжившись, объяснил. — Достопочтенный Раат свободного города, непринуждаемый никем, согласно воле горожан, изъявленный в наипочтительнейшем прошении, — принял решение отдаться под защиту и покровительство могучего владыки. «Достойный конец города Львов!» — прошептал Чани. Хани демонстративно медленно достал меч. Двинувшиеся было вперед стражники остановились. «Что вы застряли?» — завопил капитан. «Вас же шестеро! Хватайте их!» Но сам он предусмотрительно юркнул за спины своих стражников, предпочитая руководить боем, а не участвовать в нем. Неловко выставив вперед алибарды, совсем как вилы, и вздрагивая то ли от страха, то ли от собственной смелости, стражники сделали еще два шага. «Смелее!» — подбадривал капитан. «Сейчас я сбегаю в ратушу за подкреплением, и мы одолеем их!» Он толкнул вперед двух ближайших к нему воинов, а сам повернулся и тяжелой рысью, грохоча сапогами по камням, помчался через площадь. Оставшиеся без командира стражники замялись. Идти вперед было страшно, идти назад было боязно. И они приняли самое простое решение. Шумно сопя, остались стоять на месте. «Мы не можем терять время», — шепнул на ухо принцессе Чани. «Если прибегут люди из ратуши, их будет слишком много. Надо отвязаться от этих и поскорее». Тариль кивнула и сделала шаг вперед. Стражники, соответственно, сделали шаг назад и прижались друг к другу еще теснее. Принцесса резко вытянула правую руку. Из рукава плаща метнулся черно-красный светящийся шар. Кто-то вскрикнул. Один из стражников полетел кувырком. Через мгновение площадь была пуста. Только один шлем, побрякивая, катился по булыжникам. Он слетел в сточную канаву, качнулся пару раз и с веселым бульканьем пошел ко дну. «Вот и все», — сказала Тариль. «Дорога свободна». «И все целы», — специально для Чани добавила она.